Глава шестая. Мастерская встретила меня знакомым запахом дубленой кожи, воска и нагретого металла. Крисандр стоял у длинного верстака, склонившись над широким куском тисненой кожи. В руках у него был полукруглый нож, и он уверенно вел им по разметке, вырезая что-то похожее на крупную поясную сумку. Рядом на гвоздях висели готовые изделия. Несколько поясов, портупея, похожие на ту, которую я забрал, и пара ножен. «Что опять привело тебе, Лютаяр?» — спросил спокойным голосом, не отрываясь от работы. «Я снова по делу». Подошел ближе, положил на край верстака обе катаны в ножнах. «Твоя работа отличная. Носится удобно, не мешает. Спасибо». Крисандр отложил нож, вытер руки, а фартук взял одну катану, повертел, оценивая, как она сидит в петлях. «Значит, не зря старался. Когда чего пришел? Переделать надо? Что-то не так? Говори как есть, не стесняйся». Переделать не надо, надо дополнить, — я обвел взглядом мастерскую. Мне в ближайшее время в дальнюю дорогу собираться, дней на пять-семь, может, больше. Нужно будет нести с собой кое-какие вещи, немного, только самое важное. Еды на пару дней, смену белья, флягу, может, еще что-нибудь. И вот тут появляется задача. Крисандр отложил катану, сложил руки на груди. Задача какая? Нужен рюкзак. Маленький, но удобный, чтобы носить на спине, а под ним портупею с катанами. Их нужно скрепить вместе, чтобы было почти незаметно катан, чтобы сверху не торчало, не звенело, не привлекало внимания. В чужом городе лучше не светить таким оружием. Крисандр почесал подбородок, оставив на коже светлую полоску дубильного состава. Приблизительно понимаю. А что такое рюкзак? Слово какое-то незнакомое. Уж не котомка ли это? «Ну да, вроде котомки, только не через плечо, а на двух лямках. Надеваешь на оба плеча, и он висит на спине. Руки свободны, бежать можно, вес равномерно распределяется. Я такие раньше в других краях видел». Крисандр хмыкнул, взял кусок бумаги, огрызок карандаша. «Ну понятно, примерно так и думал. Мешок с лямками. Только лямки надо широкие, чтобы в плечи не врезались. И на груди, видимо, поперечный стяж, чтобы не болталось, когда бежишь, так?» — Именно, — кивнул я, — ты быстро схватываешь. — Ага, работа у меня такая, схватывать, что заказчику надо. Он уже рисовал быстро и уверенно. Дальше что? Какой объем? Что туда складывать будешь? Допустим, кошель, фляг плоская, чтобы за спиной не торчало, запасная рубаха, штаны, может, небольшой сверток с сухарями и вяленым мясом. Крисандр черкал карандашом, помечал размеры. — Под мелочевку? — Сделаю внутренний карман с клапаном на пуговице. Под флягу тут справа наружный карман, чтобы не внутрь совать и вынимать удобно. Кошель так-то вообще на пояс надо бы, но если хочешь внутрь, сделаю отделение. Закрывать как? Завязки, пряжка, шнурок? Пряжка лучше. Или две, чтобы быстро открыть и быстро закрыть. И сверху еще клапан, чтобы дождь не намочил. Клапан — это правильно, — одобрительно кивнул он. Сделаю с клапаном на двух пряжках. Кожу возьму самую плотную, яловую, она и воду держит, и форму. Свежие, темные, немаркие. Пойдет? Лямки прострочу двойным швом, чтобы не разошлись под любой тяжестью». Он отложил рисунок, посмотрел на меня. «И под этим всем крепим твои прямые сабли. Значит, рюкзак не должен на них давить и перекашивать перевесь. Тут надо немного подумать». «Вот именно». Я снял портупею, положил на верстак. «Смотри». Сейчас лямки перевязи идут крест-накрест. Если сверху надеть рюкзак с двумя прямыми лямками, они будут поверх перевязи. Перевязь может сползать, или рюкзак будет давить на рукояти. Криссандр прищурился, провел пальцем по плечевым ремням протупеи. Так, а если лямки рюкзака сделать не параллельные, а тоже крест-накрест, и пропустить их в те же прорези, что и перевязь, тогда они будут лежать в одной плоскости, не мешая друг другу. А снизу будет общая стяжка на груди. Надо прикинуть. Он взял кусок кожи, сложил его, приложил к портупее, примерил. «Да, так пойдет. Я сделаю рюкзак так, чтобы он крепился поверх перевязи, но своими лямками, и не сбивал ее. А сзади вот так, крепление для катана этих твоих, чтобы они оставались доступны. Ты можешь тогда снять рюкзак, бросить его и тут же достать сабли, без лишних движений, или снять их вместе с рюкзаком». «Идеально», — сказал я. «Сколько времени нужно?» «За пару дней управлюсь. Тут работы немного, но кожа еще вылежется должна после раскроя». «Хорошо. Я зайду послезавтра». Крисандр кивнул, уже снова склонившись над чертежом. Я забрал портупею, закрепил катаны и вышел из мастерской. На улице было людно. Я прошел немного, остановился в тени, размышляя, куда теперь. Повертел головой и увидел Василька Хмурого, шустрого парнишку из нашего братства. Сейчас он был в простой льняной рубахе, подпоясанной тонким ремешком. На ногах новые сапожки, на голове кипченка, надвинутые на самые брови. — Здорово, Василек. Дежуришь? — Ага. Он кивнул, сразу став серьезным. — Мне дядь Радомир велел за этим кварталом приглядывать, чужих высматривать А вы ищете кого? — Ищу. Вику не видел сегодня? Василек посмотрел на меня снизу вверх, сощурился, будто оценивая срочность. Потом сунул два пальца в рот и неожиданно звонко свистнул. Из-за угла ближайшего сарая тут же вынырнул другой мальчишка, мелкий, верткий, с такими же быстрыми глазами. Он подбежал, перевел дыхание. — Че звал, хмурый? — Тетку Вику видел сегодня? — спросил Василек без предисловий. — С утра. — Видел, — мальчишка кивнул. — Она к реке пошла. — Давно? — Да уж час назад, наверное. — Одна? — Одна. При ней только сумка была. Василек повернулся ко мне доложил. Четка пошла к реке примерно час назад, одна с сумкой. — И что он там делает? — спросил я, чувствуя странное любопытство. Василек снова посмотрел на второго мальчишку. Тот, пожал плечами помялся. — Ну это, — протянул он, — она там руками водит. — Что делает? — переспросил я. — Руками водит, — повторил мальчишка, — над водой. Я не понял, если честно, чего он там делает. Стоит на берегу, смотрит на реку и руками водит. Медленно так, будто гладит кого. Василёк строго глянул на него, потом на меня. «Я б сам сбегал, посмотрел», — сказал он деловито. «Но мне тут нельзя пост бросать. Дядька кардамир сказал сегодня не отлучаться». Я помолчал. Вика, одна у реки, уже час водит руками над водой. схожу к я туда сам посмотрю», — сказал я. «Василёк, благодарю за помощь, а ты и кинул второму. Как звать?» «Митька», — бойко ответил мальчишка. «Митька, молодец, присматривайте тут за порядком». Развернулся направился к тропинке, ведущей к реке. За спиной слышался приглушенный шепот Василька. «Видал! Сам дядь Клютояр меня по имени назвал!» И ответ Митьке «А меня вообще похвалил!» Я усмехнулся про себя и ускорил шаг. Через несколько минут вышел за пределы горду на прямую тропу к реке. Отчетливо запахло тиной и прохладой. Вскоре перед моим взглядом блеснула вода басая Вика стояла на самом краю песчаной косы, почти у воды. Сапоги аккуратно стояли рядышком на сухом пригорке. Она не оборачивалась, смотрел на реку, и ее руки действительно двигались. Медленно, плавно, словно она разглаживала невидимую скатерть на огромном столе. Пальцы чуть расставлены, ладони повернуты к воде, параллельно поверхности. Она вела ими слева направо, потом обратно, потом чуть смещалась и повторяла. Я не стал подходить вплотную. Нашел поваленную ветром оси, в шагах в десяти сел, положил локти на колени. Котаны уже привычно уперлись рукоятьями в плечи. Ветра почти не было, только легкая рябь видна на воде. Вика опустила руки, не оборачиваясь. «Я знаю, что ты здесь», — сказала она негромко. В ее голосе не было удивления. «Я не скрываюсь», — ответил ей. «Пришел посмотреть, чем ты таким интересным занимаешься. Мальчишки сказали, что ты здесь руками водишь». Я тут же решил, это надо увидеть своими глазами. Она, наконец, обернулась, отбросила длинную челку. На лбу блестели капельки пота или воды. На щеке увидел маленькое, едва заметное пятнышко ила. Я очищу реку, — сказала она просто, будто речь шла про полки грядки. В смысле? Я посмотрел на воду, потом на ее руки. В смысле чистишь? Здесь же, говорят, метров пять глубины, не меньше. В прямом она снова повернулась к воде. Дно здесь с годами затянулось тиной. Это место вообще никогда особенно глубоким не было и раньше. Прямо тут купальни стояли, дети купались. И сейчас видишь, — она показала рукой вдоль берега, — вода уходит, и листы наносы появляются. Камыш уже в трех сожжениях от берега растет. Река может умереть, если за ней не следить. Я пригляделся. Действительно, береговая линия выглядела заброшенной, коряги торчали из воды ближе, чем должны бы. «И ты это все вот так руками делаешь?» Я не скрывал удивления. «Там же дно, до него руками не достать!» Вика слегка снисходительно дернула плечом. «Нет, конечно, не руками. Руки-то вот они!» Она пошевелила пальцами. «А дно там, под водой. Я только руковожу, вода сама все делает. Поднимает тыл тину и смывает этот мусор дальше, на стремнину. А течение уносит. Там, ниже по реке, все равно начинаются болота, так что никому не мешает». Она снова повела ладонями, и я заметил, как на поверхности воды метров пяти от берега вздулся небольшой мутный бугорок. Он покачался, расплылся и медленно потянулся вниз по течению длинным грязным языком. «А, вот оно что!» Я откинулся назад, опершись руками о кору. «Я думал, тебе помогают твои помощницы». Вика коротко глянул на меня через плечо. «Ты сейчас про духов воды?» «Ну да». «Нет», — она покачала головой, — «они здесь не для этого живут». Я помолчал немного, потом решил уточнить. «А для чего тогда?» Вика опустила руки, стряхнула, позволив им отдохнуть. Не оборачиваясь, ответила. «Раньше для баловства рыбакам сети путать, купальщиков за ноги дергать, на Ивану купалу венки топить. Дурковаляне, в общем. А теперь больше, чтобы следить за порядком, чтобы никто чужой по моей воде без спросу не ходил» чтобы берег не засоряли мусором, ну и так, по мелочам всякое. Я чуть приподнял бровь. Кажется, теперь она говорила о них, как о своем личном войске. «А «Э, с чего такая резкая перемена?» — спросил я. «От баловства к порядку». Вика помолчала. Ее пальцы снова шевельнулись, отправляя вниз по течению очередную порцию ила. «Я приказала», — сказала она ровно. Сказала, что больше не надо никого топить понапрасну. Хватит, времена изменились. И они послушались, уточнил я. Девушка, наконец, обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. В ее взгляде не было ни грамма хвостовства. А куда им деваться? Я не нашел, что ответить. Это было сказано так спокойно, так буднично, что я вдруг осознал. Эта девушка, которая сейчас босиком стоит на мокром песке и пачкает руки в тине, уже стала настоящей хозяйкой этой реки и всего того, что в ней обитало. Не сменил тему, кивнув на мутную воду. А с чего вообще решила рекой заняться? Прямо сейчас, посреди всех дел перед отъездом? Вика опустила взгляд на свои ладони, слегка испачканные серым илом. Она потерла пальцы, стряхивая засохшие комочки. — Она мелеет, — тихо сказала она. Если так пойдет дальше, через год-два тут можно будет вброд переходить, а через пять лет камыш весь берег съест, и никто не вспомнит, что здесь когда-то купальни были. Пауза. Она снова посмотрела на воду. Вот сегодня утром что-то подумалось мне, а вдруг я сюда больше не вернусь из этой поездки в Белоград? Кто тогда этим заниматься будет? Мне внутри что-то холодно ёкнуло. Глупости ты какие-то говоришь, — сказал я чуть резче, чем хотел. «Почему ты не вернешься? Я с тобой буду всю дорогу. Буду рядом, прослежу, помогу. Мы вместе поедем туда и вместе вернемся». Вика внимательно посмотрела на меня. В ее глазах не было страха перед неизвестным будущим, не было даже грусти, только спокойная, чуть усталая решимость. И это было хуже, чем если бы она расплакалась. «Но мало ли что может случиться», — сказала она просто. «Ты тоже не всесильный, Лютаяр». Я не ответил. Она отвернулась, встала и подошла ближе к воде. Ее ладони снова легли параллельно ленте реки, продолжая свою медленную, кропотливую работу. А я сидел на поваленной осине, смотрел на напряженную спину девушки и думал о том, что она, кажется, готовится к этой поездке не так, как готовится к обычному путешествию. Вполне может быть, что она так прощается с Северградом. И мне это совсем, совсем не нравилось. Радомир шел не спеша, чуть покачивая небольшой связкой ключей на поясе. Он не оборачивался. В этом не было нужды. На ближайшем перекрестке стоял мальчишка лет тринадцати, привалившись плечом к бревенчатой стене и делая вид, что штопает дыру на рукаве. Увидев Радомира, он лениво, будто от скуки поправил кепку. Сдвинул козырек вниз на глаза, потом снова на затылок. «За тобой идут», — легко перевел этот знак Радомир. «Хорошо, это очень хорошо!» Дальше у колодца трое пацанов делили одну краюху хлеба. Один из них, рыжий вихрастый, вдруг принялся старательно чесать ухо. Сначала левая, потом правая, потом снова левая. «Приближаются. Шагов двадцать». Радамир свернул в проулок, убавил шаг, будто разглядывая вывеску над лавкой жестянщика. Выждал ровно столько, чтобы преследователи успели завернуть следом, и двинулся дальше. На углу следующей улицы он встретился глазами с мелким, юрким парнишкой. Тот стоял, засунув руки в карманы штанов и с самым безразличным видом пялился в небо. Увидев Радомира, он широко зевнул, прикрывая рот ладошкой, и сунул в нос сразу два пальца. Со стороны, наверное, это было забавно, но Радомир все понял. Сзади двое. Он усмехнулся в усы. Хорошо, мальцы волемеры выучились. Никакой магии, никаких артефактов, просто внимательности, несколько условных жестов. Городская стража такими вещами никогда не пользовалась. А зря. Он сделал еще два поворота направо. Здесь уже почти никто не ходил. С одной стороны глухая стена старого амбара, с другой заросший крапивой пустырь. Место глухое, но с двумя выходами. Идеальное. Радамир остановился ровно посередине тупика, развернулся и скрестил руки на груди. Те двое, что вывернулись за угла следом, явно не ожидали, что их будут ждать. Тощий, с крысиным лицом и бегающими глазами, дёрнулся, замедлил шаг, потом быстро оглянулся назад, проверяя. Детина рядом с ним был плечистым, с длинными до колен руками настоящего молотобойца. Он тупо моргнул и принялся закатывать рукава, обнажая волосатые предплечья толщиной в доброе бревно. — Что, не ждали гости дорогие? — Радомир говорил спокойно, даже лениво. — Устали, поди, по городу шастать. Не заблудились? То еще осклабился, и на свет появился длинный узкий кинжал с темной старой кровью самой гардой. но «Ну, так даже лучше», — ответил он скрипучим голосом с хрипотцой. «Сам напросился старшой. Нам меньше бегать потом. Не трепыхайся, мы быстро твои кишки выпустим». Детина хрустнул шеей, сжал кулаки, от которых дубовые доски трещат. Шагнул вперед и замер потому что сзади, из-за угла амбара, послышались тяжелые, уверенные шаги нескольких человек. Тощий резко обернулся, выставив кинжал, но тут же дернулся назад. Из-за угла вышли пятеро крепких молодых людей в черных куртках. Встали полукругом, перекрывая единственный свободный выход из тупика. В руках у троих были короткие, для городского боя взведенные арбалеты. Болты смотрели прямо в грудь Тощему и его молтобойцу. Тощий дернул кадыком. Дитина перестал хрустеть шеей. «Ну, вот и все», — Радомир развел руками, будто извиняясь. «Вы так долго прятались. Прям неловко перед людьми. Столько времени на вас потратили, а вы даже удрать не попытались». Тощий зло сплюнул под ноги в пыль. Его кинжал дрогнул, но не опустился. «Все равно за все ответите», — прошепел он. «Это только начало. Вы даже не знаете, на кого нарвались». «Да!» — кивнул Радамир, и улыбка исчезла с его лица, сменившись ровным, холодным спокойствием. «Может быть, и ответим когда-нибудь, а может быть и нет». И он сделал паузу, давая тощему возможность осознать, что сейчас здесь происходит на самом деле. «Но ты об этом уже ничего не узнаешь».